569. Ноябрь 15. -е. Как стать сильным? Помню один случай. Препятствия громоздились, как горы, мешая утверждению нужному. Вал противных энергий пропустил мимо, потушив сознание на время. Не встречая сопротивления, он пронесся, не затронув сокрытые сознания. И когда волна прошла мимо, исчерпав себя, снова воспрянуло сознание к действию, уже не встречая никакого противодействия. Иногда надо уметь убрать за пруду воли на пути ярости противодействующей, дабы она исчерпала себя попусту. Надо уметь вовремя сокрыть сознание, чтобы нейтрализовать силу энергии враждебных. И тогда, сохранив силы свои, можно их утвердить, когда поле для действий уже расчищено. Бараны бьются лбами лоб в лоб, Зачем без пользы тратить энергию? Если ломящемуся ворота их внезапно открыть, то ломящийся разобьет нос. Момент затишки после того, как противной энергии исчерпали себя самый благоприятный для действия. Его не следует пропускать. Тактика одверзы основана на том же принципе, но большей длительности, когда явление в нелепости своей доходит до логического самоотрицания и в момент нейтрализации. Набухшего урода его легко подавить лучом энергии света Прямое противодействие часто вызывает напрасную трату сил От противодействия враждебная сила нарастает прямо ему пропорционально Как бы черпы своей энергии из противодействующего центра Потушить сознание в такой момент враждебного напора Значит утвердить в себе нерушимое состояние равновесия когда из собравшего в себе все свои силы центра не излучается вовне ни одной энергии. Центр застыл в недвижимом великом равновесии. И волна противных энергий, не встречая ни малейшего сопротивления или противодействия, никакой стены, никакой запруды, разливается подобно лужи, полностью сощая весь свой энергетический заряд и всецело нейтрализуя себя. Представьте себе человека, тяжелым молотом, наносящего удар по наковальню. Что будет, если наковальню убрать? И удар придется по воздуху, не встретив никакого сопротивления, даже земли под наковальней. Как отразится это на том, кто наносит удар? Великое состояние равновесия, когда все энергии собраны вовнутрь, и поверхность сознания зеркальной грани кристалла подобно не дает возможности противной волне энергии встретить ни малейшего сопротивления, и вся сила удара обрушивается на источник и средоточие их породивший. В этом кроется великое искусство борьбы. Удар нужно нанести вовремя. Учитель разит, но не ранит. Учитель знает момент, когда нужен удар, не требующий излишней затраты сил. Это называется техникой боя или борьбы. Самое трудное — это сохранение условия полного равновесия духа. Не может обычное человеческое сознание устоять против равновесия, ибо равновесие не в мерах человеческих. Оно, сознание обычное, то чрезвычайно мгновенно паникает, исчерпав весь свой заряд своей малой энергии. Надо учиться утверждению великого равновесия победного, ибо нет силы могущему противостать оно тушит ярость враждебных энергий которые гаснут не встречая обычного сопротивления когда сказал не противодействуйте злому мыслил о великой силе равновесия огненного но не поняли люди мощного закона и превратили себя в жалких непротивленцев равновесие есть такое состояние сознания когда все его энергии собраны вовнутрь для действий на полюсах нет вспышек Сознанию уподобляется шару ровному и гладкому, как стекло. Не ухватиться, не уцепиться, не за что, и нельзя встать на него и попрать пятою свою. И ничто не может задержаться на нем, отваливается все и отпадает. Шар есть символ великого равновесия, когда все энергии духа собраны внутри. Как важно в некоторые моменты жизни уметь полностью потушить сознание, вобрав в себя все протянутые из него вне энергии. Даже послав мысли, сверкнув лучом огненным, поверхность шара становится сделать гладкой и ровной, не удерживая посланца около. Не полетит стрела, привязанная. Словом, равновесие нужно при всех процессах духа. Тишина, молчание, безмолвие, спокойствие, равновесие не связаны ли? Так же и астрал должен гладкой, ровной, замкнутой сфере уподобиться. Вспышки, зигзаги и молнии огней, в нем обычно бушующих и вырывающихся, подобно протуберанцам, с его поверхности должны потухнуть и замениться состоянием великого покоя. Энергии всех оболочек приводятся в равновесие и собираются вокруг фокуса сознания в полном ему подчинении. И когда наступает время действия, неодолима тогда мощь объединенных энергий. Учитесь действовать в великом спокойствии и великом равновесии, потушив самовольные движения оболочек. Помните твердо, ничто не устоит против равновесия. Безумно суетятся люди, раздираемые своими астральными эмоциями, и, будучи раздираемыми, бросаются на вас, стремясь вовлечь сознание ваше в вихри свой. Вихрем двуногого сознания надо противопоставить равновесие духа, неколебимой. И тогда, потушив в нем волну вихрей астральных, можно помочь ближнему своему. Ибо, исчерпав свой астральный заряд или порыв, и не будучи в состоянии нарушить равновесие вашего, человек оказывается в полной вашей власти. Должен будет законный, неотвратимо воспринять часть спокойствия вашего в той мере, как захотите вы. Ибо, исчерпав себя, человек становится мягким воском в руках воли, сохранившей равновесие. Много спокойствия и мира можно сеять вокруг, если собственное равновесие не нарушается. Так можно сеять семена света, одной только поляризации своего собственного микрокосма. Пока человек живет среди людей, вне его не может быть ни мира, ни спокойствия, ни равновесия. Значит, он сам должен стать этим центром, уравновешивающим бури мирские и лишь в себе, лишь внутри его утверждать равновесие. Оно утверждается внутри, и внутри утвержденное может оно излучать мир и вовне. В скобках «Видел во сне бумагу» — награду Архату.